Глава 38. Ах, Ватанаба, Ватанаба! Сколько героических усилий потратил он на ловлю гремучей змеи и огромного паука. Но все его старания пошли прахом, рассыпались, как домик, построенный из морского песка. И все почему? А потому что Ватанаба жил на острове в отрыве от цивилизации и слыхом не слыхивал о таких вещах, как чудодейственный вавилонский эликсир. Догадливый читатель, конечно, давно сообразил, что произошло в хижине бледнолицых пленников, когда туда одного за другим подбросили двух чудовищ. А произошло там вот что. Как только со свистом и шипением в жилище наших друзей влетела полутораметровая змеища и шлепнулась на землю у дальней стенки хижины, Иван Иванович Гвоздиков оттолкнул закричавших от неожиданности девочек противоположной стенке и прикрыл их своим телом. Взвизгнув, как по команде, Маришка и Умурушка также дружно и смолкли. В гнетущей тишине смотрели они и гвоздиков на ужасную гостью. А опомнившись от необычного полета, уже приходила в себя. Гордо подняв голову и, бросив сердитый взгляд на затаившихся людей, она прошипела: Попались, проклятые мучители! Уже я вам покидаюсь! После чего. Угрожающе потрясла небольшим пузырьком на конце хвоста, что означало одно — «Готовьтесь к крупным неприятностям!» «Мы не виноваты, сударыня!» — прошипел в ответ Иван Иванович, незаметно для самого себя перейдя на змеиный язык. «Мы тоже пленники местных индейцев. Жальтесь над нами, уважаемые! Ведь мои подопечные дети!» И он для пущей убедительности показал рукой нажавшихся к нему Маришку и Уморушку. «Это все Ватанаба виноват», — прошипела уморушка, едва удерживая слезы, готовые хлынуть из глаз. «Он и вас, наверное, словил». Растерявшись, тротатака сникла и опустила хвост. Ей редко выпадало счастье встречаться с людьми нос к носу, а если и выпадало, то совершенно не было времени убедиться в их знании змеиного языка. Теперь же, услышав родимую речь из человеческих уст, она была поражена от кончиков ядовитых зубов до кончика хвоста. «Вы знаете, змеиной» — только и смогла пролепетать несчастная Тартотака, забыв совершенно о своих недавних планах. «Наверное, плохо», — призналась Маришка, старательно произнося «шипящее» и «свистящее». «Какое редкое кокетство», — подумала тротатака, но вслух сказала другое — «Надеюсь, вы еще подучите. У вас впереди вся жизнь». И, громыхнув на прощание хвостом, что-то отдаленно напоминающее ариведерчи, она юркнула в щель под дверью хижины. «Уф!» — вздохнул облегченный Иван Иванович и как сноп повалился на циновку. «Вот что значит, друзья, найти общий язык. Даже со змеей можно договориться о дружбе и взаимопонимании, если поговорить с нею по-человечески». Но мы с ней говорили по-змеиному, поправила своего попечителя Маришка. А хоть по-комариному, улыбнулся Гвоздиков, лишь бы с уважением. Но недолго пришлось отдыхать седовласому путешественнику на мягкой травяной циновке. Минуты через три дверь снова распахнулась, и в хижину ввалился огромный черный ком». Иван Иванович уже по привычке вскочил побыстрее с пола и вновь оттеснил Маришку и Уморушку в сторону, подальше от незнакомого гостя. Тем временем косматый черный ком зашевелился, распрямляя кривые лохматые конечности, и вскоре пленники с ужасом догадались, что перед ними никто иной, как гигантский шестипалый паук. «С этим не поговоришь», — лихорадочно подумал Иван Иванович, глядя на делающее гимнастику страшилище. «Пауки ведь всю жизнь проводят молча!» Пукуака не опровергал тяжелых дум старого учителя и занимался разминкой, не издавая и звука. И только, когда очередь дошла до раненой лапы, паук невольно подергал двумя передними, как бы жалуясь на свою судьбу. «У них же в ходу язык жестов», — осенила Ивана Ивановича, — «и как же я сразу об этом не догадался!» Гвоздиков рухнул на колени, вытянул перед собой руки и вдруг начал молотить ими по земляному полу. То же самое проделали и Маришка с уморушкой. Наверное, если смотреть со стороны, это было довольно странное и забавное зрелище. Три человека стоят на коленях перед очумевшим от невзгод гигантским пауком и выколачивают ему поднос из циновок и пола всю пыль, какая там есть. Но... Кому-кому, а Гвоздикову и его спутницам было не до смеха. «Не трогайте нас!» Изо всех сил колотила по у Морушка, «А мы вас точно не тронем!» «Это все вот бы, наверное, подстроил», — отстукивала по другой циновке Маришка. «Он здесь главный заводила на такие дела!» А Гвоздиков, не найдя свободной циновки, молотил кулаками прямо по земле и поводил плечами при разбивке фраз на отдельные слова. — Вот она оба хочет вашими зубами уничтожить нас. Не поддавайтесь на провокацию. Мы такие же несчастные жертвы его вероломства, как и вы. Если хотите, мы перевяжем вашу больную ногу, и, пожалуйста, бегите отсюда прочь. А вы... — неуверенно передернул лапами Пукуака. — Мы спасемся сами, — торжественно отбарабанил Иван Иванович. — Мы два испытания выдержали. Выдержим, и третье отстучала в добавление Маришка. Вытерев руки от траву, которой было немало в хижине, Иван Иванович достал из кармана носовой платок и бережно перевязал Пукуаке пораненную лапу. Уморушка и Маришка аккуратно смахнули приставшие к нему колючки и травинки, ладошками пригладили взлохмаченную шерсть, и паук за одно мгновение совершенно преобразился, стал красавцем хоть куда. «Благодарю вас», — сделал реверанс вежливый Пукуака, — «мне пора». Он заглянул под дверь, потом просунул под нее передние лапы, пошуровал немного ими, после чего саданул в нее здоровым правым боком и распахнул дверь настеж. «Прощай, Пукуака!» — крикнули Маришка и Умурушка, стоявшему к ним спиной на пороге хижины, пауку. «Спасибо, что ты нас не тронул!» Но Пукуака им ничего не ответил, он постоял чуть-чуть на пороге, а потом быстро побежал прочь. Да и что он мог им ответить? ведь Пукуака понимал только язык жестов.